и призванный дать странам бывшего соцлагеря возможность реорганизовать свою экономику. Однако на практике вышло, что шведские предприятия получили государственные субсидии и с их помощью сделались совладельцами предприятий этих стран. Наш чертов министр от крестьянских демократов был горячим сторонником УПП.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 и промышленность. Но они едва ли руководствовались альтруистическими побуждениями. Банки и предприятия рассчитывали заработать кругленькую сумму. Иначе черта с два они бы на это пошли. О какой сумме шла речь? Погоди ты, послушай. В основном к УПП подключились солидные шведские предприятия, стремившиеся попасть на восточный рынок. Мощные компании типа АББ,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 Однако он сколотил на бирже колоссальное состояние и вложил капитал в стабильные компании. Вписался, так сказать, окольными путями. Микаэль налил себе еще водки, прислонился к переборке и стал вспоминать, что же ему известно о Веннерстрёме. По сути дела, знал он немного. Родился в Веннерстрём, где-то в провинции Норрланд и в 70-х годах основал там инвестиционную компанию. Подзаработал денег и перебрался в Стокгольм, где в золотые 80-е сделал молниеносную карьеру. Он создал компанию «Веннерстрёмгруппен», потом открыл офисы в Лондоне и Нью-Йорке, после чего предприятие сменило название на английское «Веннерстрёмгрупп» и начало упоминаться в одних статьях с компанией Бейер.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 В 80-е годы были десятилетием менеджеров и спекулянтов недвижимостью, и Веннерстрем ничем не выделялся среди остальных. Скорее наоборот, он оставался в тени солидных парней. Ему не хватало великосветских манер Стенбика, и он не откровенничал в прессе как барновик. Недвижимостью он не занимался, а вместо этого делал крупные инвестиции в странах бывшего Восточного блока. Когда в девяностые годы красивая жизнь закончилась, и директора были вынуждены один за другим раскрывать золотые парашюты, компании Веннерстрёма справились с ситуацией на удивление хорошо. Не прозвучало ни намека на скандал. Шведская история успеха резюмировала сама «Financial Times».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 Веннер стрём действительно основал в Польше в Лодзи фабрику по производству упаковок. Она называлась Минус. В течение 93 -го года УПП получала восторженные отчеты, потом наступила тишина. В 94 предприятие Минус внезапно лопнуло. Роберт Линдберг поставил пустую стопку с громким стуком, будто желая показать, как именно лопнуло предприятие.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 И глубоко наплевать, назначают министров левой или правой. Значит, дело двинулось полным ходом вперед. А дальше возникли валютные проблемы. Да еще несколько недоумков из числа новых демократов. Помнишь новую демократию? Завели песни о том, что общественность не получает информации о деятельности УПП. Один из Игроматеев перепутал УПП с управлением в области международного сотрудничества и решил, что речь идет о каком-то дурацком проекте поддержки реформ вроде танзанийского. Весной 1994 -го года была назначена комиссия для проверки деятельности УПП. К тому времени уже накопились претензии к нескольким проектам, но первым обследовали Минос, и Веннерстрём не смог отчитаться, на что пошли деньги, Напротив, Веннерстрем представил прекрасный отчет, из которого следовало, что в минус было вложено около 54 миллионов крон, но в отсталой Польше имеются слишком серьезные проблемы структурного характера, препятствующие работе современного предприятия по производству упаковок. И его предприятие не выдержало конкуренции с аналогичным немецким проектом. Немцы как раз занимались скупкой всего Восточного блока. Ты сказал, что он получил 60 миллионов крон. Именно. Деньги УПП работали по принципу беспроцентного займа. Естественно, предполагалось, что компании в течение ряда лет часть денег вернут. Однако минус обанкротился, и проект потерпел неудачу. Но винить в этом Веннерстрёма было невозможно. Тут вступили в действие государственные гарантии,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 и те использовали их для инвестиций в совместные предприятия, от которых потом была получена рекордная прибыль. Иными словами, все как обычно. Кто-то выигрывает, а кто-то оплачивает счета, и мы знаем, кто в какой роли выступает. Ты циник. Займы должны были возвращаться к государству. Ты сказал, что они были беспроцентными. Следовательно, это означает, что налогоплательщикам, предоставившим свои средства, в результате не досталось ничего».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 и посмотрел на Микаэля с вызовом. Звучит, как будто Веннерстрем растратил немного денег у ПП. У Сканска исчезла полмиллиарда, а история с золотыми парашютами директоров АББ обошлась где-то в миллиард. А вот уж что действительно возмутило народ. А тут, похоже, и писать-то особенно не о чем, сказал Микаэль. Сегодняшний читатель уже присытился статьями о некомпетентных дельцах,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 Оставшиеся деньги возвращаются. Вернуть 6 миллионов — это было придумано очень неловко. Если кто-то появляется на пороге с мешком денег, который он хочет тебе отдать, ты ведь, черт побери, ни за что не усомнишься в честности его намерений ближе к делу. Но, дорогой Блунквист, я ведь и говорю о деле. В УПП отчетам Веннерстрема остались довольны. Капитал, разумеется, отправился ко всем чертям,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 При желании можешь пойти и ознакомиться с отчетом. Об остальном, о чем я еще пока не рассказал, ты тоже можешь написать, но при условии, что я там буду фигурировать в качестве анонимного источника. А, вот так. Но согласно общепринятой терминологии, не для печати означает, что мне сообщили нечто по секрету, и писать об этом я не имею права. Плевать я хотел на терминологию.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 На этом заработали. Проблема скорее в том, что... Даже не знаю, как это объяснить. Сейчас я уже начинаю говорить о собственном работодателе, и мне бы не хотелось вдаваться в подробности. Однако меня поразило, насколько неблагоприятное общее впечатление от всего этого осталось. А в СМИ Веннерстрём изображается как великий экономический оракул, и за счёт этого живет.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 А потом вспомнил, что было какое-то грязное дельце, из которого так ничего и не получилось. Он со смехом отмахнулся и сказал, цитирую, «Будь это все, на что способны шведские инвесторы, его страна вскоре бы совсем разорилась». «Улавливаешь?» Высказывание означает, что в Лодзе толковый бургомистр. Но продолжай. Эта фраза засела у меня в голове и не давала покоя. На следующий день у меня утром была встреча, а остаток дня оставался свободным. Из чистой зловредности я поехал посмотреть на закрывшуюся фабрику «Минос», находившуюся совсем рядом с Лодзию, в маленькой деревеньке с одним кабаком, в каком-то сарае и с сортиром во дворе. Огромная якобы фабрика «Минос» на деле оказалась старой развалюхой, ветхим складским помещением из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 Их разговор в основном носил характер дружеской пикировки одноклассников, как в годы учебы в гимназии, когда они делили тяготы, присущие их возрасту в целом. Повзрослев, они сделались, по сути дела, чужими, совершенно разными людьми. Весь вечер Микаэль пытался и никак не мог припомнить, что именно так сблизило их в гимназии. Роберт запомнился ему как тихий, замкнутый парень,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 «Подожди минутку», — сказал Микаэль, — «Веннерстрём» — это ведь заметное имя среди биржевиков. Если не ошибаюсь, он миллиардер. Веннерстрём групп сидит приблизительно на двухстах миллиардах. «Ты хочешь спросить, зачем миллиардеру вообще напрягаться, чтобы прикарманить жалкие пятьдесят миллионов? Ну, скорее, зачем ему рисковать всем, идя на откровенный обман?» Не знаю, можно ли назвать его обман откровенным. Отчет Веннерстрема. Единодушно одобрил руководство УПП. Одобрили сотрудники банка, правительства и ревизоры Ригсдага. Речь в любом случае идет о пустяковой сумме. Разумеется, но вдумайся. Веннерстремгрупп — это инвестиционная компания, торгующая всем, на чем только можно сорвать куш ценными бумагами, опционами, валютой. Всего не перечислить. Веннерстрём заключил контракт с УПП в 92 году, как раз когда рынок зашатался. Помнишь осень 1992? Еще бы! У меня как раз были взяты на квартиру займы с плавающими процентными ставками, а в октябре ставки Центрального банка взлетели до 500%.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 но называть их бизнесменами значит оскорблять серьезных представителей этой профессии. Хорошо, каждый биржевой делец имел проблемы с ликвидностью. Смотри, Веннерстрем получил 60 миллионов крон. Шесть он вернул, но только через три года. Расходы на минус не могли вылиться больше, чем в миллион. Только одна рента с 60 миллионов за три года уже кое-чего стоит.